После завтрака Анжела принялась за уборку квартиры, начиная с ванной комнаты. Ее никто не просил об этом, но и так понятно. Кира Сергеевна — врожденная неряха, она такой родилась. Ее даже ругать не за что. Она не видит беспорядка, а порядок видит и приходит в восторг. Анжела могла бы не убирать. но тогда Кира с Иннокентием просто зарастут грязью, и их придется откапывать или искать с миноискателем. Анжела протирала раковину, к ней возвращался ее изначальный цвет, светло-бежевый, как крем-брюле. Потом Анжела переходила в кухню, мыла шкафчики снаружи и изнутри, и изнутри приходилось отскабливать ножом затвердевшую спрессованную пыль. Кира Сергеевна смущенно говорила, Я отработаю. И отрабатывала, брала Анжелу в Дом кино на премьеру. О, сколько там знаменитостей! И все здоровались с Кирой Сергеевной. Наверное, от нее что-то зависело. А может, и просто так здоровались, люди вежливые, и воспитанные, что стоит поздороваться. Все знаменитости с женами. У всех жен выражение лица. А у Анжелы этого выражения не было. Она стояла, как пустой стакан, ничем не наполненный. Просто молодая, да и все. Однажды Кира Сергеевна пригласила сына с тайным намерением познакомить с Анжелой. Анжела работящая, простодушная, молодая, не испорченная деньгами, слащей морковки, ничего не ела. К тому же Кира Сергеевна полюбила ее и привязалась. С такой Анжелой ее старость будет обеспечена, в дом престарелых не сдадут. Сын по имени Миша оказался сутулый, спина круглая, шея вперед, лицо висело параллельно туловищу, голос глухой. Кира Сергеевна говорила, что он философ и много знает. Лучше бы спортом занимался, мышцы накачивал. Анжела не стала рассматривать такого претендента, он был не нужен ей даром. Хотя, конечно, согласись, Анжела получила бы прописку московскую, отдельную квартиру, Киру с Иннокентием в придачу. А уж если бы родила и говорить нечего, досталась бы семья железной прочности с бабкой и дедом, с семейными праздниками, подарками к Новому году. Это тебе не алёшка Селиванов из Мартыновки. Анжела носится за каким-то журавлем в виде кирпича. Песни убирая чужое говно, и все трёт, трет, чистит и чистит, и конца не видно. Но как приятно из грязного дело чистое, из темного светлое, из немой горсти продуктов благоуханный обед. Все садятся и радуются, и лица светятся, и желудки наполняются, и вырабатываются гормоны удовольствия, и еще неизвестно, что нужнее человеку — песня или обед». Композитор написал музыку. Получилось что-то вроде старинного вальса. На мормской дороге стояли три сосны. Прощался со мной милый до будущей весны. Кира Сергеевна призвала музыкального редактора Сёму. Сёма забраковал. Сказал, что это вторично. Это уже было в начале прошлого века. Песню вернули на доработку. И вдруг, о чудо! Игорь написал замечательную мелодию, простую и щемящую, и согласился на 3.000. Должно быть, жена была в отъезде и не контролировала его действия. Следующий этап студия звукозаписи. 3.000 долларов. Игорь дал наводку, у него было несколько хороших студий, но Кира Сергеевна решила найти услуги подешевле. Она села к телефону, кому-то звонила, что-то записывала, вскрикивала от удачи. С точки зрения Анжелы, она была старая, ее поезд ушел, и рельсы разобрали. Но сама Кира Сергеевна думала иначе, вернее, не думала вообще. У нее была способность любить проживаемый кусок жизни. В молодости она любила своего маленького сыночка и не хотела, чтобы время двигалось, а ребенок рос. Потом она переживала романы. И ей очень нравился этот тревожный период. Хотелось, чтобы он длился вечно. Сейчас все устаканилось. Сын вырос, муж удержался, работа доставляет удовольствие, здоровье никак о себе не напоминает. Что еще желать? Только разве помогать людям и греться в лучах благодарности? Все-таки лучше, чем ничего. Все-таки какое-то действие. Анжела со страхом ждала, что Николай придет к ней опять, но он не приходил, и это было очень хорошо. Можно, как прежде, беседовать с Еленой без угрызения совести. Все оставалось как раньше. Анжела у плиты, Елена в пижаме за столом с чашечкой кофе и рюмкой коньяка. За окном смешанный лес, сосны и березы, счастливые собаки, шарфик и роза. Елена ничего этого не видела. Жизнь текла мимо неё, Глаза Елены были повернуты внутрь своей израненной души. «Тебя бы на поле, бахчу обрабатывать», — думала Анжела. Но сказать такое она не решалась. Покорно слушала и молчала. Коля был такой красивый в молодости. А сейчас — чистый крокодил. Веки тяжелые, глаза застывшие. Куда все подевалось?» «А вы его любите?» — не понимала Анжела. «Не знаю. Я хочу, чтобы он умер, чтобы никому не достался». «Грех так говорить», — пугалась Анжела. «Может, грех. А может и нет. Он мне всю душу намотал на кулак. Я не могу так жить. И без него не могу». «А вы могли бы его обратно полюбить?» «Могла бы. Но своего, а не всеобщего. Он принадлежит всем, кроме меня». друзьям, подругам, бизнесу. А теперь яхту хочет купить, бороздить океаны. Я его вообще никогда не увижу». «А вы с ним вместе по океанам», — посоветовала Анжела. «Да ты что! Его главная задача — не встретиться со мной и не пересечься ни при каких условиях». Елена наполнила рюмку, выпила залпом. анжели показалось, что хозяйке нравилась ее депрессия. Она ее холила и лелеяла, и... и не хотела расставаться. «Если вы будете все время выпивши, он вас бросит», — предупредила Анжела. «Вот как раз наоборот. Он будет бояться, что я пропаду без него. А если я была бы крепкая, сильная и самостоятельная, он стряхнул бы меня, как сопли с пальцев. Иди, гуляй. И взял бы малолетку на тридцать лет моложе. У них сейчас это модно. А так...» Он будет тихо трахаться на стороне и приходить домой, как ни в чем не бывало. И я, как ни в чем не бывало. Ни карандаш не испишется. А там, глядишь, старость подойдет, все системы откажут, его прибьет течением к родным берегам, как старое бревно. — Значит, все неплохо, — поняла Анжела. — Плохо, — проговорила Елена и замолчала, глядя в стол. Анжела открыла духовку и проверила мясо длинной вилкой. «Я хочу, чтобы он радовался мне каждый день!» Говорил, «Ты лучше всех! Ты единственная!» «Ну, точно! Анна Каренина!» — думала Анжела, выключая духовку. Хозяин не любил пересушенное мясо. В доме часто собирались гости. Приходилось готовить, накрывать на стол. Анжела крутилась, как веретено — Гости съедали все в одночасье, разоряли стол, как вандалы. На Анжелу не обращали внимания, как будто она не человека, а предмет, швабра в углу. Лена тоже преображалась, становилась царственной, недоступной, и было невозможно себе представить, что она снисходит до прислуги и даже беседует с ней на личные темы. Анжелу это задевало, но ну, не слишком. Она-то знала все свои преимущества, у нее все впереди, а у этих — на середине, если не дальше. В торжественных случаях вызывали пиротехников, и они зажигали в небе диковинные буквы, а однажды написали на полнеба «Николай». Это был день его рождения. Ракетницы бабахали, в небе светилось его имя, а сам Николай уходил на заднее крыльцо и что-то писал в блокноте. «А почему вы не с гостями?» — спросила Анжела. «А мне не интересно просто сказал Николай, — подумал и добавил, — я на другое заточен. Он был заточен на работу и получал ее в любых количествах. Лена была заточена на любовь, но не получала желаемого, и этот душевный голод мучил ее, как голод физический. А на что заточена Анжела? На счастье. И она шла к нему не любым путем, а только прямым и праведным».